Не хотел его впутывать в это дело, да поймите же вы меня наконец. В комнате для допросов сыро и довольно прохладно, но Симага краснел и потел, то и дело вытирая лоб рукавом рубашки. Он едва не плакал. Его легенда о вербовщике Борисе развалилась, как карточный домик. Ему было стыдно, он расстроился, расклеился, как в день своего визита на Лубянку с повинной. — А, по-моему, это Мигунов вас впутал, а не вы его, — заметил Евсеев. Причем он именно что-то хотел, и хотел даже очень. — Так ведь Семага растерян заморгал, он ведь только жить начинает, у него ж бабы, наверное, до сих пор нету. Евсеев сдержал улыбку. Вот так Семага это звучало, как если бы Мигунов был инвалидом войны и вдобавок беременным на восьмом месяце. Он то учился, как проклятый, то работал, тоже как проклятый. Он же глаза себе сломал об эту науку, об учебники. Он же хотел в люди выбиться, сам, своим умом. Он хороший пацан, просто судьба так сложилась. Сёмка перевёл дух и добавил: "В конце концов, ведь не он же тех доки по 291-му слил. Это я виноват, дурак старый, не он. Дурак, тут и всей в спорить не стал бы. Загнал себя в угол и упорно не хочет оттуда выходить, сопротивляется как может, но и все его он был симпатичен. И желание выградить молодого Мигунова было в общем-то понятно, чисто по-человечески. Но Розыск и следствие такими категориями не оперируют. Вы явились к нам с повинной, Сергей Михайлович. Явились добровольно, чистосердечно, во всем признались. Евсеев облокотился на стол, придвинувшись к Семага. А в юриспруденции есть такое понятие, как «деятельное раскаяние». «Деятельное», понимаете? «Деятельное». Согласно статье 75-й, оно может служить поводом для освобождения от уголовной ответственности. Подумайте над этим, Сергей Михайлович. Симага подумал и слегка переменился в лице. То есть, вообще, меня судить не будут? Именно так. Симага ожесточенно потер ладонями лицо, зажмурился, поморгал. На циклон вы, конечно, не вернётесь, сказал Евсеев. Любая другая работа, где есть секретный допуск для вас, тоже заказана, но это лучший вариант, не так ли? Так-то, конечно, так, Семага почесал затылки. А деятельно это в смысле, если я сдам Родика выходит? Если поможете следствию обезвредить опасного преступника, сказал Евсеев. Что там надо для этого? глухо проговорил он. Я должен что-то писать, подписывать. Конечно, сказал Евсеев. Нам нужен документ, на основании которого мы сможем его задержать. Когда он в следующий раз собирался в Москву? Ну, я точно не знаю, но говорил, что вот-вот приедет какая-то заседаловка у них очередная. Конференция, что ли? Ну ладно. Если конференции, то мы выясним это и без вас. А как это всё будет? Симага поднял голову. Я должен буду, я я тоже буду участвовать во всём этом, быть там, ну, когда его брать будут. Нет. Хотя встретиться вам ещё придётся и не раз. Евсеев достал из папки бумагу и ручку, придвинул к Симага. Семага какое-то время ещё думал, пыхтел и со скрипом чесал затылок. Ей все предложил сигарету, он закурил, потом взял ручку и стал писать.